Глава вторая. Дети богини Шардар. Когда путешественники забрались в карету, Йелёль сразу села напротив мага и его ученика, положив свой меч на колени, как бы предупреждая, что она способна молниеносно отреагировать на любое опасное движение в её сторону. Катраму усмехнулся, а Арсений ждал возможности объяснить принцессе причину её похищения. Юноша терзал один вопрос. Как развернулись бы события, если бы он не заупрямился? Может, и прав Катрам: не доверяй своему ученику в полной мере. Арсению не хватает опыта. А сейчас юноша понял ещё одну важную вещь. Рядом с Елеоль он теряет привычное спокойствие. Близость принцессы волнует его. И я по-прежнему жду объяснений. Еле Оль вновь направила острее клинка на жреца. «Но ты, маг, знаешь. Если скажешь мне неправду, я это почувствую». «Да, мне известно, чему и как учат воспитанников в твоем приюте». Катрам отвел взгляд и умолк. Арсений повернулся к магу. Тот некоторое время молчал, плотно сжав губы, а потом воскликнул. «Ты не захотела бы по собственной воле приехать в Бантолию?» «И что вы сделали?» — повысила голос Елеоль. «Вы меня усыпили и похитили из комнаты невесты! Зачем?» «Чтобы на месте убедить в том, что наша страна нуждается в твоей помощи, принцесса!» «Что?» — Елеоль отшатнулась и округлила и без того большие глаза. «Пантолия нуждается в моей помощи?» Ее губы скривились при зрительной усмешке. «И ты думаешь, я этому поверю?» "Мантоля давно отреклась от меня жрец. Это не так", неуверенно начал Катран. Но Елиол жестом остановила его и продолжила: "Если бы принц Даринфи не оказался вместе со мной в том приюте, не заметил меня, я бы так и призебала там, фирену тебе в питомце. Но мне повезло. Да, мне никогда так не везло. Мшантес умный, галантный и великодушный. Он сделал мне предложение". Ельёля молкла. Арсений заметил, как в её глазах блеснули слёзы, но она быстро взяла себя в руки и продолжила. Я стала невестой, и меня ждала спокойная, тихая жизнь рядом с мужчиной, который меня понимал как никто другой. И тут вы, жалкие высмарки поломы, примчались и отобрали у меня всё это. Она стукнула свободной рукой по колену. И теперь вы говорите, что я должна помогать тем, кто изгнал меня? Жрец задумчиво молчал, словно подбирал нужное слово, но Елеоль не стала ждать и обратилась к Арсению. А что скажешь ты, мой бывший друг детства? В её взгляде читалось осуждение. Когда-то ты был добр ко мне и пытался защитить. Но ну, теперь потребность в этом, я вижу, отпала. Тихо ответил Арсений, опуская взгляд. Слова принцессы больно резанули его по сердцу. Да, Я стала сильнее. Губы Елеоль дрогнули, но она так и не улыбнулась. Теперь ни один мальчишка не посмеет взглянуть на меня свысока. Нас разлучили не по моей вине. Арсений крепко сжал кулаки. Но знай, я всё ещё твой друг и никогда не переставал им быть. Послушай своё сердце, что оно говорит? Неужели ты сомневаешься в моей преданности? Арсений несмело улыбнулся жда, что Елеоль вернёт ему улыбку. Но лицо принцессы приняло жестокое выражение. Вы расстроили мою свадьбу, прошипела она сквозь зубы. Если бы ты и правда был моим другом, то никогда так не поступил бы, Арсений. Какой бы ни была причина, она не стоит того, чтобы сломать мою жизнь. Мы не могли ждать. Арсений покосился на жреца, но тот, как и раньше, смотрел в окно с скучающим видом. Словно разговор его не касался. Не могли ждать? Елель прищурилась. Неужели один час хоть что-то изменил бы Арсений? Красней весту принца это одно, а его жену совсем другое. Арсений подался вперёд. А кроме того, Катрам уже говорил: "Ты бы не пошла по своей воле. Ты же ненавидишь отца и ни за что не стала бы помогать ему". Отец Елеольна хмурилась. Вы же сказали, что он тут ни при чём. Какое отношение он имеет ко всему этому? И почему я должна ненавидеть его? Разве не он отправил тебя в другую страну, в приют для Арсений запнулся и закончил тихо. Для уродов. Да, отправил. Но если бы он этого не сделал, было бы только хуже. Гнев Елеолы остыл. Она расслабленно откинулась на спинку и тяжело вздохнула. Меня никогда не приняли бы в Бантолие, несмотря на то, кто мы эти. А в приюте я стала своей. Она пожала плечами и отвернулась. Видишь, Катрам, я был прав, воскликнул Арсини, широко улыбнулся и посмотрел на жреца. Она бы пошла с нами. Он не закончил. Камни в ладонях в руках Катрама сверкнули. Макс сделал короткий жест руками и ударил парализующим заклинанием. Еле Олиус дрогнула выронила меч и стала заваливаться на бок. Арсений едва успел подхватить принцессу до того, как она рухнула на пол кареты. «Зачем?» — воскликнул он. «Она непредсказуема», — ответил маг. «Я не поручусь, что девчонка легко согласится дать нам свою кровь для ритуала». Арсений попытался возразить, но перед его лицом в предупредительном жесте возникла светящаяся ладонь Катрама, и юноше пришлось умолкнуть. У нас нет времени на бессмысленные споры, продолжил Мак. Ритуал даст ответы, которых от нас давно ждут. Арсений кивнул. Катран был прав. Пускай его методы радикальны, но времени на уговоры еле-еле у них не осталось. Он тяжело вздохнул, аккуратно расположил бесчувственную принцессу на лавке, сел рядом и прикрыл веки. Путешествие утомило его. Душа и тело требовали отдыха. Карета уютно покачивалась на ухабах лесной дороги, и вскоре Арсений задремал. А когда открыл глаза, они уже подъезжали к цели. Кучер остановил карету неподалёку от углубления в земле, похожего на воронку, в центре которой располагался металлический диск. Арсений уже бывал тут раньше и знал: это портал, и сейчас их ждёт магическое перемещение. По периметру углубления возвышались три стелы из белого камня, напоминающие пальцы, указывающие на небо. Пассажиры вышли из кареты и уверенными шагами направились к ступеням, ведущим в центр портала. Елеоль, которую Арсений держал на руках, почти ничего не весела и ничуть не мешала спуску. Катран встал напротив самой узкой стелы, украшенной иероглифами. Он протянул к ней руки. Произнёс заклинание и заставил каменные надписи вспыхнуть голубым светом. А когда вся стела засияла, Катрам развёл руки в стороны к двум оставшимся. Повинуясь магии, зеркальные пластины на них вспыхнули, и перед путниками возник уходящий в бесконечность светящийся коридор. Заглинание как будто затянуло в него свет, и тот окутал людей, стоявших в центре воронки на металлическом диске. В свете растворились стелы и деревья, а волосы и одежду всколыхнул порыв ветра, промчавшийся вокруг путников. Потревоженный портал издал сухой хлопок и мгновенно перенёс их к подножию храма Архиса. Сквозь пелену кокона с разноцветными полосами начал проступать мир на другом конце магического моста. Едва эти полосы превратились в леса, камни и здания, Арсений смог различить очертания пирамидального храма и вытянутые кроны деревьев, растущих ровными рядами вокруг. Он увидел, как небо, до этого безоблачное, затянуло низкими чёрными тучами. Воздух наполнился горьким запахом дыма, от которого запершило в горле. Не прошло и пары секунд, как из центра тучи на них посыпались молнии. Портал, принявший жреца и его спутников, располагался почти у дверей потайного входа в святилище. Поэтому, не теряя ни минуты, они бросились в укрытие за колоннадой террасы, окружавшей храм. Арсений видел, что всё вокруг охвачено пламенем. Молнии беспорядочно били в землю, поднимая пыль, разрушая скульптуры божественных слуг Архиса, сжигая ухоженные клумбы. От вони и гари слезились глаза. Он крепче прижал к себе Елиоли и в растерянности посмотрел на Катрама. Это ловушка. Нас ждали сказал тот, поймав взгляд ученика. Он вздел руки, и камни вспыхнули кроваво-красным светом. Уходи в храм. Нужно защитить принцессу любой ценой. Нет, я не уйду. Я хочу помочь. Одна из молний ударила рядом с ними, и Арсений испуганно отступил. Уходи, повторил жрец. Позади него шло ожесточённое сражение. Другие жрецы храма вступили в битву и посылали в центр тучи столпы магического огня. Я вернусь и помогу. Котрам не успел ответить. Позади жреца возвышалась каменная колонна, обвитая плющом. У её основания из воздуха возникла золотая фигура, похожая на миниатюрную статую осьминога с непропорционально большой головой и тонкой шеей. Осьминог парил в воздухе, словно был невесомым, шевелил множеством щупалец и вращал выпученными голубыми глазами. Жрец сразу метнул в него парализующее заклинание. Существо отреагировало молниеносно. Оно поджало щупальца, из густок энергии пролетел мимо. Арсений приоткрыл дверь потайного хода и остановился. Он увидел, как золотой осьминог исчез. А через секунду появился и опустил на землю помощника, который сразу ринулся в атаку. Огненный говял, крикнул Мак, отводя в сторону ударившую в них струю пламени. Теперь всё понятно. На нас напали дети богини Шердар. Дети богов Алории, похожие на мифических существ из древних легенд, охраняли своего божественного родителя или особо священное место. Иногда боги присылали их, чтобы наказать или проучить провинившихся перед ними людей. Существо, которое принёс золотой осминог, было похоже на чудовищно большого крокодила с вытянутой мордой и широким воротником вокруг головы, напоминающим капюшон кобры. Благодаря крепким задним лапам он мог стоять на них, как человек. Перед тем, как выпустить в противника очередную порцию огня, Гавиал расправлял воротник со сверкающими молниями, выгибал спину и, опираясь на хвост и задние лапы, изрыгал из пасти огонь. Маг успел отвести и вторую огненную струю, но золотой осьминог опять исчез и через секунду появился со вторым Гавиалом. «Иди в храм!» — крикнул Катрамк. Из густка магической энергии толкнул Арсений в спину. "Я задержу их, и не смей возвращаться, пока я не позову тебя". Юноша повиновался, но в коридоре потайного входа не мог не оглянуться. Арсений увидел, как сражаясь с детьми богини Шердар, маг применил взрывающее заклинание, которое не убило их, а сделало гораздо сильнее. Они поглотили огонь взрыва и выпустили вдвое более мощную струю пламени. Заклинание ледяной корки сковало одного лишь на 2 секунды, и этого времени не хватило, чтобы использовать против него что-то ещё. Поскольку Катраму пришлось тут же отражать натиск третьего огненного гвиала. "Воду!" крикнул Арсений. "Используйте воду!" Катрам обернулся, но лишь на мгновение и прорычал: "Ты ещё тут? Убирайся. Вода потушит огонь!" повторил Арсений, надеясь, что хоть так поможет наставнику. "Глупец!" Чему я только учил тебя, котрам запустил пару заклинаний, но они не достигли цели. Вода их не остановит. Тогда создайте вакуум с помощью заклинания. Без воздуха огонь потухнет. Не унимался Арсений. Болван, жрец отбил атаку и, развернувшись к Арсению, ударил по нему роганым заклинанием. Без тебя разберусь. Спасай принцессу. Жрец забросил Арсения к концу коридора по тайному ходу. Но в тот же миг в его плечо ударил поток огня и свалил с ног. Юноша спешно опустил тело принцессы, оставив её лишь оль на безопасном расстоянии от двери, он взял её меч и помчался на помощь жрецу. Катран едва успел применить заклинание вакуума, и один из огненных гвялов потух, яростно пытаясь высвободиться из созданной вокруг него сферы. Когда Арсений подбежал к раненому жрецу, Второй монстр уже болтался в сфере. Остался один противник, но золотая сменока опять исчез. И не было сомнений, что скоро он появится с очередным гвялом. Ты ослушался меня, Катрам, не смотрел на него, готовясь одной рукой отвести огненную струю, а второй метнуть заклинание вакуума. Ты, самый непочтительный и прямо из моих учеников. Вы никогда не называли меня своим учеником, изумился юноша и едва успел увернуться от сгустка огня, летящего ему в голову. Очередной гавиал, принесённый золотым осьминогом, перестал изрыгать потоки пламени и начал выпускать в противников очередь из огненных снарядов. Смертоносные сгустки летели в разные стороны, и невозможно было предсказать, куда они попадут. Катрам изловчился и поймал его в вакуумную сферу. «Уходи! Ты не сможешь защитить себя!» В голосе Катрама слышалось беспокойство. «Дети богини, тебе не по зубам! Хоть раз в жизни доверьтесь мне и помогите!» Едва золотой оцминог появился с гавиалом в щупальцах, Арсений вметнул в него меч Елеоль, а Катрам сопроводил его заклинанием поражающей стрелы. Остриё, повинуясь магии, вошло точно в шею противника и отсекло ему голову. У портала сражение закончилось но служители храма Архиса по-прежнему всеми силами пытались отразить натиск детей богини Шардар. Катрам не смог продолжать сражение. Он рухнул на землю без сил, едва погас последний противник. Арсений бросился к учителю. Даже под татуировками кожа на лице мага выглядела посеревшей, а дыхание вырывалось из груди с тяжёлыми хрипами. Правое плечо и рука были обыжжены так сильно, что почернели, и Арсению было страшно подумать, Какие нивы носимые муки доставляет Катраму эта рана. Арсений опустился на колени и протянул было руки к магу, но в испуге отдёрнул их. По обожжённой коже плясали магические огоньки, и под их действием ожог расползался всё шире. Расскажи защитникам храма, как победить огненных гвялов, и возвращайся ко мне, сказал Катрам и закрыл глаза. Арсений поспешил исполнить просьбу и вернулся сразу, как только смог. Я здесь, учитель, тихо позвал он, опускаясь на колени возле жреца. Прожжённая грудь Катрама со свистящим звуком приподнялась. Макс сделал осторожный вздох и открыл глаза. Ты вернулся. Катрам приоткрыл глаза. Его голос слабел с каждым словом. Я должен сказать тебе так много. Вам нужна помощь, Катрам. Арсений ниже склонился над Максом. Чувствуя, как запах палёного мяса проникает в ноздри. «Я найду лекаря!» «Нет, стой!» Превозмогая боль, жрец поднял руку и схватил Арсения за запястье. «Мне уже не помочь. Но ты должен понять. Я всегда верил в тебя, что бы ты ни думал». «Но разве вы не...» Начал был Арсений, но умолк, когда Катрам сильнее сжал пальцы на его руке. «Молчи, у меня мало времени». Я верил, что ты станешь моим преемником. Но ты был слаб духом, и... Он закашлялся, и из уголка рта вытекла струйка густой крови. Я позову лекаря! Арсений снова попытался встать, но у мага была стальная хватка. Нет, слушай. Если бы я хвалил тебя и приблизил к себе, ты никогда не стал бы тем, кем стал. Твое ослиное упрямство требовало кнута, а не прикорма. Она удивляла и радовала меня. Я всегда верил, что упрямство моего ученика превратится в настойчивость и что ты никогда не отступишь от поставленной цели. Но это случится только если ты продолжишь работать над собой. Пообещай, что будешь стараться. Обещаю. Арсений опустил голову. Юноша не предполагал, что всегда суровый и гордый Катрам может говорить с такой теплотой. Жрец взял в свои руки ладони Арсинии. "Я видела, как ты пытаешься применять заклинание, воображаешь, что твои руки наделены магией". Кашель мешал ему говорить, но Катрам собрал последние силы и продолжил. "Ты думаешь, что я учил тебя с неохотой? Уверен, что вы делали это специально". "Да". С облегчением выдохнул Катран. Когда придёт твой черёд выбирать преемника, в ком после тебя будет жить магическая энергия, помни. Тот не должен знать и даже питать надежду, что однажды ты назовёшь его учеником. Арсений ловил каждое слово, но Мак, как будто бы прочитал в его взгляде непонимание и сказал: "Спрашиваешь себя почему? Ты поймёшь потом". Жрец пристально посмотрел на Арсения. А теперь, мой ученик, прими магический дар. Он крепко сжал ладони Арсения и на последнем выдохе произнёс, как заклинание: "Отпускаю переданный мне дар в эти руки". Кисть Арсения пронзила боль. Шрамы на ладонях котрама разошлись, из них засочилась кровь. Светящиеся камни погрузились в плоть и прошли насквозь его ладони, чтобы переместиться на руки юноши. Ученик жреца ощутил Как невидимое лезвие рисует на его коже узор. В какой-то момент боль стала настолько невыносимой, что он попытался выдернуть свои ладони, но не смог. Сердце учителя остановилось, но магическое слияние рук невозможно было расцепить. Из глубин земли и неба к юноше миллиардами светлячков устремились потоки энергии. Сияющая пыльца сила влилась в камне, получивший нового хозяина и озарило Арсения сиянием. Когда оно погасло, молодой Мак осторожно сложил руки учителя на его остывающей груди. Юноша посмотрел на свои ладони. Он ещё чувствовал ноющую боль, но рана от камней уже не кровоточила. Арсений обвёл затуманенным взором портал и разрушения после битвы с гвялами, и мир предстал перед ним наполненным разноцветными потоками природной силы. В небе сплетались струи синих и голубых оттенков. На земле, под землёй, словно гигантские змеи, струились красные и зелёные потоки. Они проходили и через него, наполняя силой и знаниями, которые молодому магу предстояло понять и использовать во благо. Конец второй главы